Глава вторая. Семьянин по неволе. В западноевропейских дворах издавна сложился обычай подкреплять политические союзы государства брачными узами. В Московской Руси придерживались иных правил. Родница с представителями богомерзкого Запада считалась большим грехом, и царевич искали супругу внутри страны. Когда царевич достигал достаточно зрелого возраста, девицы на выдание из знатных семейств приглашались в Москву на смотрины, и царевич выбирал из них невесту. Впрочем, в конце XVII века допускались отступления от этого правила. Так Евдокию Лопухину выбрал не сам Петр, а его мать Наталья Кирилловна. Петр твердо решил следовать примеру западноевропейских держав, использовать династические браки в политических целях. Правда, в начале XVIII века московские невесты котировались невысоко. Россию считали в Европе слабый в военном отношении державой, и поэтому рассчитывать на женихов из влиятельных дворов не приходилось. Оставалось довольствоваться женихами, из наследников второстепенных престолов, но Петр готов был мириться с этим. В распоряжении Петра находились пять потенциальных невест, три сестры сводного брата, доводившиеся ему племянницами, Анна, Екатерина и Прасковья, и две собственные дочери, Анна и Елизавета, а также один потенциальный жених, сын Алексей. Упреждая события, заметим, что ни один из браков не оказался удачным. Первый Пётр выдал замуж за курлянского герцога Фридриха Вильгельма Анну Иоановну. Свадебные торжества, отмечавшиеся неумеренными возлияниями горячительных напитков, начались в ноябре. А в январе 1711 года супружеская чита отправила в столицу Курляндии Метаву. В пути стряслась беда. Супруг занемок ним и скоропостижно скончался. Петр велел племяннице продолжать путь в металлу, где она провела два десятилетия среди чуждого ей рыцарства, терпя лишения и унижения до 1713 года, когда случай усадил ее на трон Российской империи. Другая племянница Петра Екатерина Иоанновна оказалась в еще более тяжелом положении. Пётр выдал ее замуж за герцога Мекленбургского, человека столь же неуравновешенного, сколь и жестокого. Екатерина Иоановна не выдержала издевательств супруга, переселилась в Петербург, где скончалось положение соломенной вдовы. Третья племянницы Просковия, девица некрасивой и больной, Петру так и не удалось найти жениха, и она скончалась в девичестве. Нелучшим образом сложилась и жизнь детей Петра. Старшую дочь, Анну, Петр сосватал Захилова и недалекого герцога Голштинского. Свадьба состоялась после смерти Петра в царствование Екатерины I. Герцог, опираясь на тещу, императрицу и образованную супругу, предпринял попытку стать правителем России, но встретил сильное противодействие Меньшикова и после смерти Екатерины I вынужден был вместе с супругой отправиться на родину в Киль. Здесь Анна Петровна родила сына Петра, будущего императора Петра III, но вскоре после родов скончалась. Младшая же дочь Петра Елизавета — необыкновенная красавица, руки которой добивалась уйма женихов, так и осталась незамужней. Что касается единственного сына царевича Алексея, то Петр в нарушении обычая решил женить его не на русской боярышне, а на иностранной принцессе. С целью поисков подходящей невесты в Германию был отправлен тот самый барон Гюйсен, которого Петр назначил воспитателем сына. Помогал Гюйсену выполнение этого деликатного поручения русский посол в Вене Урбих. После многолетних поисков оба остановили свой выбор на принцессе Бланкенбургской Шарлотте Христине Софии из дома Брауншвейг Вольфан Бютельского. Выбор этот устроил царя. Через брак сына он вступал в родство, или, точнее, в свойства с австрийским императором Карлом VI. Последний был женат на старшей сестре Шарлотты Елисавете. Помимо высокого положения цесаря в иерархии европейских государей, Петра должно было привлекать то, что у обоих правителей имелся общий неприятель – Османская империя в начале XVIII столетия, еще сохранявшиеся остатки былого могущества. Таким образом, как и при выборе брачных партий для своих племянниц и дочери, Петр, намеревая женить сына, руководствовался исключительно политическими мотивами. Мнение самого Алексея, его приязнь или неприязнь к невесте царя, совершенно не интересовали. царевич предпочел бы жениться на русской красавице, но должен был подчиниться железной воле отца. У немецкой стороны имелись сомнения в отношении брака, пугали различия вероисповедания, различный уклад жизни и нравов. К тому же в России отсутствовала политическая стабильность, ее сотрясали частые бунты. Родство с петербургским двором прежде всего наводил страх на невесту. В 1709 году она писала Антону Уллериху, что «московское сватовство еще, может быть, минует». Колебания Венского двора и шарлоты исчезли после блистательной победы Петра над шведами под Полтавой. Престиж России в Западной Европе достиг небывалых высот, что укрепило позиции сторонников сватовства. Царь отправил Вольфенбютрюль для переговоров в графиню Матвееву, прославившуюся красотой, умом и манерами. «Эта женщина, — писал современник, — необыкновенного ума. Ее никогда не примут за москвитянку. Она жила долго при французском дворе, у нее сын, родившийся в Париже, и хорошенькая дочь, рожденная в Голландии. Как будто исчезли опасения и унивесты, и она примкнула к панигеристам русского царя, восхваляя его ум, храбрость и дарование полководца. От принцессы потребовали письменного подтверждения своего желания выйти замуж за царевича Алексея Петровича, что она сделала без всякого сопротивления. Был составлен проект брачного договора. Царевич Алексей впервые увиделся с принцессой Шарлотты в местечке Шлакенверт, близ Карлсбада, куда он прибыл для лечения водами. Принцесса ему не понравилась. Шарлотта не отличалась красотой. При высоком росте она была очень худа и к тому же изуродована оспой. А вот свидетельство самого царевича.